Осуществленное суицидальное поведение – протокол для основного терапевта. Пациент может спонтанно дать терапевту информацию об осуществленном суицидальном поведении при любом терапевтическом взаимодействии, включая телефонные консультации, тренинг навыков, занятия с группами поддержки или сеансы индивидуальной психотерапии. Дневниковые карточки ДПТ, собранные в начале каждого сеанса индивидуальной психотерапии, включают вопросы обучения относительно суицидальной идеации, суицидальных побуждений и совершенных со времени предыдущего сеанса парасуицидальных действий. Эта информация обязательно должна быть изучена терапевтом в начале каждого сеанса индивидуальной психотерапии. Реакция терапевта на осуществленное суицидальное поведение повлияет на вероятность суицидального поведения в будущем, поэтому терапевту необходимо действовать очень осторожно.